Часть вторая, глава двенадцатая. В комнату заглядывало такое редкое в Гонконге солнце. Обычно небо было подернуто облаками, в последнее время часто шли дожди, но к полудню прояснилось и лучи проникли через окно в комнату. А Шинсон предпочитал поздно ложиться и поздно вставать, но сегодня проснулся ранним утром, чтобы увидеть облака и вот солнечный луч, искоса ложащийся на его кровать. Точнее, не совсем его, а узнал комнату в доме Лана. Вслед за этим завихрились обрывки вчерашних воспоминаний, как его схватили люди Шона Кана и привели в красную комнату, как пришли люди, которые смеялись и переговаривались, что на внезапную трансляцию собирается много зрителей, но еще подтягиваются так, что некуда спешить, лучше все делать медленно. После первого укола Ашинсон еще хорошо соображал, но от второго воспоминания будто плавились, то вытягиваясь, то закручиваясь спиралью. Когда он пытался их разобрать, начинало подташнивать. Он помнил препараты, и как Ланс и Лин пришли за ним. Кажется, привезли сюда, какая-то суета, его вроде бы осматривал Юсинь, Ашинсон мало в чем был уверен после красной комнаты. Кроме того, что сейчас утро следующего дня, светит солнце, а он отлеживается в своей комнате в доме Лана, которому он наверняка сообщит, что Ашин уже проснулся. Так что в ожидании друга Сон поудобнее устроился среди подушек и вызвал инфолинк, чтобы тот спроецировал на радужку последние новости. Хоть узнать, что произошло. Все основные каналы рассказывали об аресте Шона Кана, главы Гонконгского банка. Его обвиняли во множестве преступлений, в том числе в устройстве красной комнаты, где пытали людей. У него нашли краденую партию военных дронов и еще целый ворох малоприятных вещей. А девочке в красном — ни слова. Совсем иначе выглядели неофициальные каналы, где хакеры и им сочувствующие делились информацией. Впрочем, и здесь хватало барахла. Слухи, например, утверждали, что отшельник погиб, схлестнувшись с девочкой в красном, и они выжгли друг другу мозги. Те же новости, где обсуждали факты, говорили только об одном и неизменно выкладывали куски записи из красной комнаты. Шенсон едва не застонал, увидев себя, и скорее перелистнул на текст. Смотреть на собственное, привязанное к столу тело, хотелось меньше всего. В дверь деликатно постучали, и Ашенссон сказал, что можно войти. Вышло не с первого раза. Пришлось прочистить горло, которое выдавало только хрипы. Лан был босиком в легких штанах и черные накидке, расшитой алыми драконами. «Как себя чувствуешь?» «Да тебе наверняка Юйсинь все доложил», — проворчал сон, «как будто меня переживали и выплюнули сетевые боги, но так-то сносно с учетом всех обстоятельств, а ты, похоже, не спал». Под глазами Лана залегли тени, но он лишь пожал плечами. Накопилось много дел, которые требовали моего участия. Наверняка связанные и шаньхун и с и его разоблачением. Да уж, Ашин-сон проспал многое. Кровать была очень большой, поэтому Лан бесцеремонно уселся на одной ее половине, по-мальчишески поджав под себя ногу. ашан сморгнул новости и усмехнулся. «Ты стал звездой Даркнета!» На лице Лана отразилось недоумение. Сейчас он не походил на главу корпорации, скорее на вымотанного человека, который не собирался держать на лице маску, или, как хотелось думать, Ашину не считал нужным не быть собой с другом. «Не совсем Даркнета», — поправил себя Ашин. «Последнюю запись из красной комнаты слили, так что все, кто хоть как-то интересовался, и ее посмотрели. Их почему-то возмутило, что пытали именно хакера. Зато понравилось, как меня спасли. Без труда узнали великого дракона Шеньхун и его сестру». «А, так вот почему за одно утро резко увеличился поток заявок от тех, кто хочет у нас работать. Ты явно повысил имидж Шэньхун». Лан хмыкнул, не придавая этому большого значения, и Ашенсон подумал, что весьма зря. Возможно, корпорациям не хватало чего-то подобного, показать, что это не бездушная машина. Если сейчас Лан сделает официальное заявление, что Шеньхун хочет удешевить содержание имплантов, простые люди выступят на его стороне. Остальным корпорациям придется смириться, не будут же они воевать со всеми. Ашинсон подумал, что сегодня обязательно подаст идею Лану, но сначала его волновало другое. Что вчера произошло? Илан рассказал о том, как Эндрю отвлек девочку в красном, а в итоге их противостояние она исчезла, спеклась нейросвязями. Как Фейлин и Лан вытащили самого Ашина Сона, а Шонакана сдали властям. Как Ева выяснила, что девочка в красном никогда не была реальным человеком или хакером. «То есть она правда не из старшего Аркана?» — хмыкнул Ашинсон. Почему-то его грела мысль, что к красной комнате не причастен никто из коллег. Еве и копии Брайана удалось понять, что девочка в красном тоже изначально была копией, неудачной копией. «Нейросети учатся», — кивнул Ашинсон. А в этом и был в свое время прорыв в создании искусственного интеллекта. Тот ограничен, но на основе нейросети они в теории способны бесконечно обучаться. На практике, правда, это не работало. Поэтому Брайан решил поместить в основу не просто код, а черты личности. Его частичная копия пошла обучаться и стала девочкой в красном. А Брайан продолжил эксперименты и создал собственную копию, полную копию, которая сейчас у Евы, хотя он тоже обучается и становится все больше похож на живого Брайана. «Я только не понимаю», — нахмурился Ашенсон, — «зачем девочка хотела уничтожить информацию Брайана? Чтобы не появлялись другие копии, ей-то какое дело?» У Лана тоже не было ни ответов, ни предположений. Чем больше об этом думал Ашенсон, тем больше его это завораживало. Некие цифровые тайны, которые только предстояло разгадать. Он даже почувствовал себя бодрее, готовым, если и не бежать куда-то, то точно заняться чем-то полезным. В голове Лана происходили какие-то другие процессы, он задумался. Не понимают только, куда же вели подсказки Брайана и почему он оставил их именно мне, почему не Еве, например. Потому что Ева не интересуется копиями, имплантами и подобными вещами, эти разработки так или иначе захватили бы Шеньхун. Вот и хотел, чтобы именно ты нашел а еще потому, что Брайана убили из-за них. Если он подозревал, что в этом замешан Шонкан точно не хотел, чтобы тот еще больше занялся Евой. Да и девочка в красном. Брайан знал, кто это, прекрасно понимал, что у нейросетей нет эмоций, она бы убила Еву без раздумий. Для Брайана Лан был меньшей жертвой, да и выше вероятность, что именно он выйдет из этого противостояния победителям. Так же и произошло, только информацию они не нашли. «Спасибо, что спас меня», — неожиданно сказал Ашенсон и смутился собственным словам, опустил взгляд на одеяло. «Я ценю это. У меня никогда не было дома. Теперь есть». «Да, и я хочу помочь с этим Брайаном. Давай по порядку». Что он изначально оставил как подсказку? Лан задумался. Сонаты Шекспира, они были в сейфе. Точно для тебя?» Да. «Хорошо, сонеты...» Шансон задумался, он плохо разбирался в стихах и понятия не имел, чем конкретно сонеты отличаются от другой поэзии. Но все сводилось к этому чертовому Шекспиру. «В твоей груди я слышу все сердца, что я считал сокрытыми в могилах», — процитировал Лан первый сонет. «Поэтому мы решили, что речь о сердце». Брайан тоже подумал, мы так решим, поэтому и вправду спрятал в твоем импланте подсказку. «Нет», — внезапно осенила сона. — «мы решили, это подсказка, но что, если это насмешка, и мы изначально пошли не тем путем?» Дэвид Ли тоже цитировал Шекспира. «Что, если они пытались нам сказать, что изначально все гораздо проще, чем мы думали? Дело не в сонетах, дело в Шекспире». Ашинсон торжественно ткнул пальцем в браслет на руке Лана. «Горацио!» Лан приподнял бровь так, будто смотрел на пятилетнего ребенка, который только что с восторгом предположил, что земля плоская и еще не понимал, насколько заблуждался. «Ты проверял Горацио», — сказал Лан, — «много раз». «Да? А Брайан?» У Лана ушло несколько секунд, чтобы сопоставить в голове факты. За это время Ашенсон успел сбросить его с кровати, вскочить и порадоваться, что спал одетым. «Конечно!» Информацию в импланте Лана тоже не смогли открыть без ключа от копии Брайана. Но что, если Горацио тоже нужен этот специальный ключ? Как помощник он имел доступ к огромному массиву информации от расписания Лана до плана разработок некоторых производств. Ничего секретного, только открытая информация. Не нужно ничего прятать в Горацио, как в импланте. Достаточно лишь сделать удаленное облако и подключить его к Горацио. А Шинсон проверял на предмет шпионских программ или чего-то такого, что не должно быть. Но еще одно подключенное облако он бы не заметил. Ведь там никаких вредоносных программ, только информация. Умелый хакер смог бы его спрятать, если не знать, что именно искать, то и не найти никогда. Брайан был умелым хакером. Томик Шекспира прямо указывал на Горацио, да, не очень изящные подсказки, но, возможно, у Брайана не было времени на что-то получше, или он намеренно не хотел делать все понятным. Он был не только хакером, но и поэтом. Те во все времена доверяли судьбе, если ей будет угодно, информацию найдут, если нет, что ж, такова судьба цифровых копий». После девочки в красном Брайан наверняка размышлял, нужна ли эта технология, или лучше пусть так и останется похороненной в цифровых недрах. В гостиной обнаружились буквально все. Фейлин тоже переоделась в домашнее и приготовила лапшу для Яо. Тот уселся на диван, скрестив ноги, уплетал и что-то рассказывал. Эндрю молча сидел рядом, сложно было сказать, он тут или блуждает где-то в сети. На другом кресле расположилась Ева, похоже, одеждой с ней поделилась Фейлин, потому что футболка была великовата. Волосы она собрала в хвост и сейчас казалась очень домашней. Она что-то делала на раскрытом экране, когда ворвавшийся ашенсон пытался объяснить ей свою идею. Брайан понял первым через динамики, сказал, «Подсоедините Горацию, если там что-то есть и мои ключи совпадут, мы увидим информацию». В нетерпении Ашанусону хотелось ходить из угла в угол, но он уселся прямо на пол. Комната еще немного плыла перед глазами. Он уставился на кухню, отделенную от гостиной стойкой, на полированные шкафчики, сверкающие в солнечном свете, на кружащиеся пылинки. Есть! Облачное хранилище, мои ключи совпадают, вывожу информацию! На экране посреди гостиной вспыхнули файлы и папки, от одного взгляда на которые становилось понятно, что это оно и есть. Недостающие кирпичики к технологии снятия цифровых копий. Брайан педантично все задокументировал и очень четко разложил по папкам. Ява охнула, Яо даже жевать перестал. На миг Ашенсон подумал, что такого для Яо в этой информации, когда тот ткнул пальцем в одну из папок. «Эндрю». «Почему на ней твое имя?» Эндрю повернул голову, но его невидящий взгляд скользнул мимо экрана. Без очков он не видел, что там, а доставать их не спешил. Копия Брайана открыла папку, и по экрану замелькали файлы, документы и записи. Брайан искал добровольцев, чтобы снять с них цифровые копии. Тут мелькали имена многих людей, которые потом оказались в списке красной комнаты. Вовсе не случайные люди. Те, с кем мог сотрудничать Брайан. «Девочка в красном искала не эту информацию», — потрясенно сказал Ашенсон и посмотрел на Эндрю. «Она искала тебя!» Эндрю спокойно кивнул. «Брайан создал всего три копии. Первой стала девочка в красном, неудачная альфа-версия, эксперимент. Потом бета-версия с добровольцем, а финалом стала собственная копия Брайана». Позже планировались другие эксперименты, некоторые люди из того списка, как учительница из Гуанчжоу, Брайан хотел не только цифрового бессмертия. Он рассматривал технологии, которые позволяли бы замещать клетки умершего мозга цифровой нейросетью на основе слепка. То есть он хотел фактически оживлять людей, загружать в умерший мозг, но еще живое тело, цифровую копию, очень сомнительные и с этической и с технической точки зрения вещи. До такого мог додуматься только поэт-хакер. «Подожди». Я начал говорить, но его голос сорвался. Он прочистил горло и попытался снова. «Но как же ты?» «Эндрю. Настоящий Эндрю?» Эндрю умер в больнице после того, как дом его семьи рухнул. Голос Эндрю звучал ровно, его глаза невидяще уставились вперед. Он погиб со своей семьей в Нанкине. Брайан тогда работал с Эндрю, шлифовал части его скопированные личности и собственные. Но мозг Эндрю умер, хотя тело еще держалось. Тогда Брайан решился на перенос. Он не рассчитывал делать это вот так, буквально, на коленке, но нечего терять. Он загрузил в мозг Эндрю копию, и когда тот открыл глаза, это был уже я». Я его замотал головой, не желая признавать и осознавать, что его друг всегда был всего лишь копией, цифровой нейросетью, вживленной в мозг человека. «А слепота?» — спросил Ашинсон, В его представлении, если уж Брайан смог посадить копию в живое тело, от чего зрение не исправить. Результат повреждения мозга при переносе. Брайан недостаточно синхронизировал процессы, человеческий мозг не смог вместить все. Эндрю казался спокойным как могла бы быть спокойной цифровая копия. Он не общался с тобой? — тихо спросил Лан. Эндрю не качнул головой, как сделал бы человек. Только теперь Ашин-Сон осознавал, что микроэмоциям Эндрю всегда недоставало человечности, но это казалось следствием слепоты или даже особенностей характера. «Он хотел дать мне развиться самостоятельно», — сказал Эндрю. «Мы должны были встретиться год спустя, чтобы оценить успешность эксперимента, но Брайан умер». «Вот почему он оставил конкретные инструкции встретиться с Эндрю и Яо. Наверняка следил за своим творением. Хакеры считают, что совершенного алгоритма не существует. Любой код должен быть доступен, чтобы другие могли исправлять его, дополнять, доводить до идеала». Как любая хорошая программа и система не может быть дописана до конца, так и Брайан считал, что его проект должен дописать себя сам. Но как же воспоминание? потерянно спросил Яо. Ты же вспомнил, как рушился твой дом? Впервые за время разговора Эндрю как-то сник, съежился. Теперь он снова казался живым человеком. Я не знаю, признал он. Похоже, это воспоминание из мозга Эндрю. Они сливаются с моим собственным кодом. Чем больше проходило времени, тем лучше я забывал, что я не Эндрю, а всего лишь его копия. Ты учил меня, Яо, учил, как быть человеком, и я развивался. В комнате повисла тишина, такая явственная и густая, что Ашину Сону начинало казаться, он слышит, как светит солнце. Аккуратно перехватив управление у копии Брайана, он свернул экран и на всякий случай поставил на хранилище собственный пароль. Чтобы в следующий раз не пришлось применять ключ Брайана, и вообще Ашинсон чувствовал себя увереннее, зная, что все это наконец-то у них, как и хотел Брайан. Сцепив руки, Эндрю опустил плечи. Он казался маленьким и потерянным, совсем как обычный человек. На самом деле он и казался им человеком. Всю дорогу ни у кого не возникало сомнений. А шансон думал, что тест бессмертия нужен копии Брайана. Смогли бы они отличить скопированный характер от оригинала, но прошел его именно Эндрю. Ни разу они не засомневались, что общаются с копией. И пусть они не знали Эндрю раньше, то есть это почти тест Тьюринга, они не поняли, что нейросеть на самом деле не человек». «Ну и ладно», — порвал тишину Яо, — «мне плевать, кто ты. Я точно знаю, что ты мой друг». И он порывисто обнял Эндрю, а тот несмело улыбнулся. Вся комната будто пришла в движение и зашевелилась. Лан пробормотал что-то вроде «мне надо покурить» и вышел на улицу. У него в доме стояла отличная вентиляция, но Ашенсон чувствовал себя похоже, ему тоже требовалось немного свежего воздуха. Облокотившись на перила, Лан курил, прищурившись, смотря на город. Без лишних вопросов сон выудил из лежавшей пачки сигарету, нашел зажигалку. Он же бросил курить, а? Почти получилось, но события последних дней как-то не располагали к спокойствию. «Я предложил Еве подумать», — сказал Лан. «Видимо, эта тема казалась ему понятнее цифровых копий. Мы можем расторгнуть договор о свадьбе, в конце концов, это наше дело». Но «Ну, на свидание ее пригласи», — хмыкнул Ашинсон. «Вам стоит познакомиться заново». Он не стал говорить, что информация Брайана теперь в облачном хранилище Горацио, а значит, у Лана, защищена паролем Ашина, так что никто со стороны, включая копию, не сможет к ней подобраться. Они оба это понимали. «Я не знаю, что с этим делать», — признал Лан. «Интересная технология, цифровое бессмертие, но этично ли это?» И стоит ли лишать людей смерти? Опять ведь богатые будут делать копии, а бедные не смогут себе даже имплант позволить. Да и копии. Остаются они людьми или превращаются в новых личностей? Ох, проклятие, столько вопросов! Ашинсон не сомневался, что они еще много раз будут обсуждать эти вещи. Он хорошо знал друга, и того так просто не отпустят изыскания. Он придумает наилучший выход — выпустить их в свет, развивать или все-таки оставить в хранилище, а может и уничтожить. Наверное, Брайан тоже пребывал на распутье, поэтому предпочел оставить решение на других людей. А еще, конечно, потому что умер. Поэтому он передал все тебе, улыбнулся Ашинсон, с удовольствием затягивая сигаретой. «Завтра он бросит курить, точно бросит». Лан глянул на него вопросительно и Ашенсон продолжил. «Ты хороший человек, Лан. Ты не будешь думать о прибыли от этих открытий. Ты задумаешься, насколько это все уместно. Этого и хотел Брайан. На веранде пригревало теплое солнышко, а ниже холма расстилался город, блестевший стеклом высоток. Гонконг бурлил, переливался и жил. Мешая живую плоть с металлом имплантов, человеческие разумы с нейросетями». Текст читал Вадим Прохоров.